Пророк Илья, Ильяу, Элиао Анави. Млахим 1 17 19 21, Млахим 2 4. Библейский пророк Элиао имеет мало общего с Илияу еврейского фольклора. Фольклорный Элиао это тот, кто незримо посещает каждый пасхальный седер в миг, когда дети замечают, что убавилось вино в чаше Элиао, Кос Элиао, которая становится На стол специально для него. Он присутствует на каждом обрезании, для для него приготовлен особый стул – кисе Ильяу. В фольклоре Талмуда еврейского средневекового Ковья Ильяу посещает на земле святых, ученых и просто попавших в беду евреев. Один из самых поздних библейских пророков Малахи обещает, что именно Ильяу совершит последнее чудо перед приходом Мессии. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Малахи 4.6. Разрешив все споры с евреев по религиозным вопросам, когда спустя столетия мудрецы Талмуда не могли найти согласия по тем или иным проблемам, они откладывали споры до прихода и разрешения Ильяу. Из самых разных, но неизменно добрых ролей, которые отводят ему фольклор, казалось бы, следует, что исторический Ильяу – пророк, который появляется в книгах Малахим, был добрым, приятным и обходительным человеком. Но это вовсе не так. В Библии нет пророка более неистового, нетерпимого и бескомпромиссного. Бродя по холмам Израиля в набедренной повязке и с посохом в руке, Лиягу объявил настоящую войну и доблопоклонство. И царицы извели Ивели, жене царя Ахава, за то, что она насаждала в Израиле культ Баала, Баала. Во время продолжительной засухи он бросил вызов сразу 450 жрецам Баала, привезенным Йоавом. Каждая сторона должна была заре разрезать зарезать быка, возложить его на жертвенник и воззвать к своему богу. Пусть израильтяне сами увидят, чей бог не спошлет огонь, чтобы принять жертву. Жрецы Баала читали свои молитвы, бросались в выступленные танцы и, отчаявшись, начали вонзать в свои тела ножи. Так что кровь текла по ним, но ничего ровным счетом не происходило. И тогда Эль-Яу молит Бога показать свое могущество. И не спасал, не спасла огонь Господень. Толпа израильтян, наблюдавшая эти состязания, застыла в почтении и непризвольно постаряла. «Господь, Он один Бог». Малахим 1, 18, 39. До сих пор, спустя три тысячи лет, эти слова звучат в конце службы Йом-Кипура. Затем толпа под предводительством Элияу убивает все четыре всех всех 450 жрецов Баала. В другой раз, когда царица Изевель губит Навота, чтобы его виноградник достался царю, Элияу ждет, пока царь не становится соучастником ее заговора, затем проклинает Ахава. «Ты убил и еще и наследуешь Малахим 12119 Почему же именно этот неистовый пророк стал таким добрым дедушкой, волшебником еврейских легенд. По крайней мере, три причины. Две из них основаны на тексте Библии. Во-первых, Библия предполагает, что у не умер, а на глазах своего ученика Элиши он внезапно вознесся на небо в огненной колеснице. Малахим 2, 2.11. За исключением Эноха, Берешит 5.22.24 – это единственный библейский персонаж, которого миновала смерть бессмертие само по себе уже дает достаточно оснований считать возможным возвращение Ильяу на землю. Во-вторых, нет и более подходящего для совершения чудес пророка. Два удивительных деяния Ильяу – умножение пищи и воскрешение мертвых – по-видимому, стали прообразом тех, тех чудес, которые были приписаны Ешу спустя 800 лет. Но третье и самое подходящее объяснение я слышал от своего отца – Присутствие Ильяху на Седере и Обрезане связано именно с его гневом. Сразу же после победы над жрецами Баала, убежит бежит от взбешенной изъявели в пустыне, где 40 дней проводит в одиночестве. В течение этого времени Ильяху гневно взывает к Богу. «Оставили завет твой сыны Израиля, и остался я один». Малахим 1, 19, 14. Вероятно, это значит, что он единственный еврей, единственный, так сказать, моно-атеист, который остался на земле. Но Бог не позволяет Ильягу замкнуться в собственной праведности. Он дает пророку новые поручения отправляет его обратно к людям. И вот именно в этой преувеличенности обвинений Ильяу в адрес всех евреев и лежит объяснение его многочисленных явлений. Тот, кто счел себя последним евреем, был осужден стать постоянным свидетелем вечности Израиля, присутствовать при заключении каждым еврейским мальчиком завета с Богом. И на каждом праздновании Седера до наших дней, обрезания и Седер наиболее исправно, исправно соблюдаемые еврейские ритуалы, Элияху стоит в длинной череде тех отчаявшихся евреев, кто ошибочно предсказывали конец еврейского народа.